Глава 11. Стрекоза. Кольцов с довольной ухмылкой наблюдал, как Мишка собирался на утреннюю пробежку. Новенькие найки кислотно-салатового цвета, добротная спортивная толстовка и штаны. Сын отражал в его собственную значимость. В том, что Мишка рос таким спокойным, неотсвечивающим, и в целом уважающим отца малым, была полностью его заслуга. После ухода жены Кольцов не сплоховал, а сдюжил сам, без чьей-либо помощи поднял сына. Пахал на работе не просто так, а ради того, чтобы Мишка ни в чем не нуждался, вкладывался не просто так, а ради высшей цели — вырастить достойную себе замену. Ровно в тот момент, когда Кольцов уже успел присвоить самому себе титул хорошего отца, Мишка наклонился завязать шнурки, и из узкого кармана его толстовки выпала электронная сигарета. Боль от падения с небес на землю вырвалась изо рта капитана Кольцова матерным словцом. Он в два шага подлетел к Мишке, схватил его за грудки и силой поднял к стене. На фоне голубых обоев в бежевый цветочек перекошенная мина сына показалась ему ужасно жалкой. Мишка беспомощно дрожал, но его взгляд был абсолютно непроницаемым. «Сучонок такой! Жабры травить вздумал, да?» — крикнул Кольцов. В нос Мишке ударил запах нечищенных зубов отца. «Отвали!» Мишка постарался выплюнуть слово сквозь плотно сжатые зубы, но это не помогло ему скрыть приторно-дымный запах изо рта. «Да я сейчас отвалю тебе!» Кольцов сдавил воротник сына сильнее, но Мишка не сдавался и еще пристальнее уставился Кольцову в глаза. Губы его стали синеть. Из уголков обоих глаз синхронно выкатились две крупных слезы. Кольцов, наконец, ослабил хватку. Еще не дорос, гадёныш, понял? Нюни сначала свои подотри, а потом уже смоли, ясно? — Отвали! — раздраженно повторил Мишка и, резко откинув руки отца, добежал до двери своей комнаты и скрылся за ней. Щелчок замка поставил точку в этом разговоре. Но Кольцова это не устроило. Он бросился вслед за сыном. — Да чтоб твоя мать сказала, а, гадёныш! Он стал шарашить по двери, короткопалой ладонью. «Что ты, псих!» — прозвучал глухо голос Мишки. «Кто ты, сосунок, а кто я?» — крикнул в щель между дверью и косяком кольцов, как будто так его должно было быть лучше слышно. «Разницу улавливаешь? Ты в этом доме живешь за счет меня, и вообще ты еще жив, а не сгнил на улице с нариками благодаря мне, ясно?» За дверью стояла гробовая тишина. «Открывай, говорю — говорю!» Кольцов так сильно ударил кулаком по косяку, что обои над дверью немного надорвались, образуя некрасивую трещину в рисунке. С кухни донеслось шипение убегающего из кастрюльки молока, а следом по коридору разлились сладковатые нотки горелой молочной пенки. Кольцов побежал на кухню. Он решил оставить выяснение отношений с сыном на вечер. Задержись, он еще на какое-то время дома, он бы точно опоздал на работу. Четвертый раз за эту неделю Не хотелось получить выговор и вдовесок в наказание разгребать самые позорные дела. Вот, сучонок, а я ему псих, оказывается. Буркнул себе под нос кольцов и чуть-чуть громче добавил: Чтоб к обеду макарон сварил, и в комнате убери а заначку твою конфисковываю, ясно?» Ответила ему все та же оглушающая тишина. «Чертово ж ты семя! И в кого такой?» Кольцов схватил лежавшую на столе ложку с засохшей кашей и принялся готовить себе новый завтрак. Июнь пушился пухом. Небо сочилось белым золотом. Воздух над раскаленным асфальтом дрожал а в нем волновались дома, скамейки и киоск с сигаретами. Мишка повадился заглядывать к хозяину табачного киоска. Он угощал его новыми модными дудками с самыми разными вкусами. Если бы не эта забава, Мишка вряд ли бы приходил в этот скучный двор дома номер 45, где кроме деревьев, пары лазалок и баскетбольного кольца с оторванной корзиной, казавшегося издалека нимбом, прикрученным болтами к деревянному щиту, не было ничего интересного. Более того, в доме номер 45 жил напарник его отца, капитан Петров. А еще здесь жила подруга его бабушки, Галина Степановна, которая вечно ошивалась у окна и считала своим долгом следить за всем, что происходит во дворе. Они запросто могли бы рассказать отцу, что видели Мишку здесь, и ему бы тогда не поздоровилось. А если бы его заметили с дудкой, не поздоровилось бы вдвойне. Хамид, продавец из киоска, напротив, был добр к нему. У него всегда находилась для Мишки пара слов и пара новых вкусов. Чтобы его никто не видел из окон, Мишка забирался в укромный уголок между железным забором детского сада через проти, которого виднелась глухая зеленая стена веранды и двумя старыми тополями, укрывавшими его от посторонних глаз темной прохладной тенью. Вот и сейчас он сидел тут, прислонившись спиной к одному из стволов, и думал о том, что дудок теперь у него нет и что придется ждать, когда Хамид сменит Васька. К Ваську было бессмысленно подходить. Он Мишку гонял, называл малолеткой, которому еще не позволены никакие радости жизни. Но пока тощий загорелый хамид не появился, а значит, можно было просто прикрыть глаза и расслабиться. Вокруг чирикли воробьи. Где-то в открытом окне бубнил телевизор, а совсем рядом, хотя это могло Мишке только лишь казаться, потрескивали, раскрываясь, сухие коробочки сережек тополя, выпуская наружу свое пушистое семя. В нос прокрадывались запахи каких-то цветов, свежих булок и от чего-то никак не высыхавший, даже в такую жару забродившей лужи. «Привет!» — Мишка вдруг услышал незнакомый мальчишеский голос. Мишка нарочно сделал вид, что спит и ничего не ответил. Кто-то прошуршал по земле подошвами и шумно бухнулся рядом. «А жарко сегодня, да?» Мишка кивнул и тут же закусил губу, понимая, что выдал себя не спящего. — Хочешь? — Мишка почувствовал, как его плеча что-то легонько коснулось. Он резко открыл глаза. Сначала он увидел открытую бутылку с водой, потом скользнул взглядом по смуглой руке и, наконец, посмотрел на лицо соседа по укрытию. Сидевший рядом с ним мальчишка ему не понравился. Не понравились его узкие черные глаза. Не понравились и густые, как щетка, стоящие торчком в волосы. И даже смешная родинка в ямочке на щеке абсолютно не понравилась. «Ты кто?» — буркнул Мишка. «Исаак», — ответил пацан. «Дудка есть?» Исаак пожал плечами. «А, щегол еще!» «Газировка вкуснее. Будешь?» «А че сам не пьешь?» — Я уже. — Не, после тебя не буду. Исаак притянул к себе бутылку, вытащил из кармана сложенный в четверо платок и протер им горлышко. Платок чистый, мама только сегодня дала. Мишка дернул головой и отвернулся. Он смотрел на трепыхающиеся на витках листья. Солба скатилась капля пота. Мишка снова повернулся к пацану. «Ладно, давай!» Он вырвал бутылку из рук и, приложившись к горлышку, сделал несколько жадных глотков. С подбородка потекли капли воды. «Спасибо!» Мишка вернул бутылку, в которой осталось еще довольно много воды. «Сколько тебе лет?» спросил Исаак. «Тебе-то что?» «Мне двенадцать». «Говорю, щегол!» Исаак по-доброму улыбнулся. «А тебе?» «Пятнадцать!» Фыркнул Мишка, зачем ты накинул себе два лишних года. «Я так и думал, что ты выглядишь старше». «Что?» Мишка не понял своего соседа по укрытию. Но Исаак ничего не ответил. Он смотрел на стрекозу, присевшую на носок его резинового сланца. Крылышки ее красиво переливались на солнце а их все четыре рисунок походил на растрескавшуюся в пустыне землю. Исаак дернул ногой, и стрекоза улетела. Все это время Мишка подглядывал за Исааком. Наконец он выпалил. — Я знаю одну девчонку, которая обожает стрекос. Исаак отпил воды из бутылки. — Вон там, смотри! Мишка выглянул из-за ствола и кивнул головой в сторону дома. «На пятом этаже! Смотри, смотри! Она и сейчас там! Вечно торчит у окошка!» «Кто?» — любопытство Исаака пересилило смущение. Он тоже выглянул из-за ствола. Прямо перед собой в окне на пятом этаже он увидел девочку. Вернее, было видно только ее русую головку с широким пухлым ободком, удерживающим копну беспокойных кудрявых волос. На окне сидели приклеенные скотчем бумажные стрекозы. Девочка смотрела куда-то вниз и в сторону. Голова ее была неестественно вывернута, как будто ее держал в таком положении беспощадный кукловод, не давая ей выпрямиться. — Это Катька Петрова. — Вот сколько ей дашь? — Не знаю, четырнадцать. — Да черт, откуда ты знаешь? Исаак снова пожал плечами. Но на этот раз на его лице не было улыбки, а лишь обеспокоенность, смешанная с сочувствием. Что с ней? ДЦП и что-то там еще. Как сказал отец, целый букет болезней, которые, как бы ты ни лечился, все равно медленно, но верно сведут в могилу. Откуда он знает? Дядя Олег? Ну, Катькин отец сказал. Они с моим отцом напарники, следаки расследуют разбои, нападения, макруху, ну, в общем, всякое такое. Исаак понимающе кивнул. А вот и дядя Олег. У третьего подъезда дома номер 45 остановился старенький синий седан. Из машины вышел капитан Петров. Исаак узнал его. А следом с пассажирской стороны вылез круглый низкорослый капитан Кольцов. Он гулко хлопнул дверью снял фуражку и вытер рукавом лоб. Ровно в тот момент, когда Мишка выругался, он поймал его взглядом. «А ну иди сюда, Твикс, без палочки!» «Ладно, мне пора!» Мишка схватил рюкзак, перемахнул через забор садика и исчез в его недрах. «Домой беги, холера!» — крикнул вдогонку Мишки, добежавшей до забора кольцов. Короткими тупыми пальцами Он схватился за металлические прутья, тяжело наклонился вперед и шумно выдохнул. Покрытые пушком, оттопыренные уши стали малиновыми. От частого дыхания грудь ритмично вздымалась, а под мышками на голубой рубашке ширились потные круги. — А ты что тут забыл? — наконец, отдышавшись, спросил Кольцов. Исаак ничего не ответил но уголки его губ почти незаметно дернулись. Он часто захлопал ресницами, как будто собирался вот-вот заплакать. Во взгляде кольцо мелькнуло сначала недоумение, потом быстрое узнавание и, наконец, сердитое разочарование. — А, Багратион! — он махнул рукой на Исаака, и уже медленно, почти совсем успокоившись, поплелся к подъезду Петрова из которого крупная женщина с короткой стрижкой напомаженными губами вытаскивала инвалидную коляску с девочкой. Поросы головки с кудряшками и игрушечной стрекозей, висевшей на ручке коляски, Исаак сразу понял, что это была Катя. «Мам, ну что ты таскаешь?» Капитан Петров подбежал к женщине и стал помогать спустить коляску со ступенек. «Пандусов у подъезда не было». Мышцы на его сильных руках напряглись и округлились. Но подождала бы меня. Знаешь же, что на обед буду. Ничего-ничего, Олежа. Нагрузки мне полезны. И я совсем не устала. Но, Катя, а вдруг уронишь? Типун тебе на язык. Сам уронишь. Женщина строго зыркнула на капитана Петрова. «Э, Виолетта Михайловна, как дела, милейшая? Уперев руки в бока, спросил Кольцов. Издалека он напоминал пузатую сахарницу. «Васенька, привет, дорогой! Как хорошо, что заскочил! же один почти не обедает. Так, поклюет только. Может, хоть с тобой нормально поест. Мам!» «Так, капитан Петров, разговорчики!» Быстро встрял в диалог Кольцов. «Не срывай нам обед! Чем угощать будете, Виолетта Михайловна?» — Да как чем? — Суп, котлеты. И это еще. Наливочка. Не, — Не-не, это нельзя. Служба. А котлетки вот с удовольствием. — Олеж, вы идите, идите. Я сама с Катюшей погуляю. Сказала Виолетта Михайловна сыну и чуть тише добавила. — Покорми нормально Васю. Не житься. — Так все хватит. Пошли кольцов. Петров открыл подъездную дверь впуская напарника. Виолетта Михайловна развернула коляску с Катей в сторону тротуара. «Мама, аккуратней только!» — крикнул ей вдогонку Олег, когда Кольцов уже скрылся в подъезде. «Я что, в первый раз, что ли, Олеж? Иди уже давай!» Не оборачиваясь, крикнула Виолета Михайловна. Олег покачал головой, еще немного посмотрел на удаляющуюся коляску с дочкой и скрылся в темноте подъезда. «Да», — протянул Кольцов, рассматривая потрескавшиеся стены подъезда Петрова. «Чё ремонт не забабахаешь с соседями? Живете, как в бараке каком-то». «Кольцов не начинай, а? А что я? Ты же тут живешь. «Вот именно, и я знаю, что кроме меня это никому не нужно будет. Ты просто слабохарактерный, Олежь» тяжело выдохнул Кольцов, когда ступил на лестничную клетку третьего этажа. Он остановился, чтобы отдышаться. — Вот приди и сделай, заодно характер свой покажешь. — Ох и дерзкий ты, Олежа! Кольцов продолжил свое восхождение. — Лучше б с Дашкой своей был таким смелым. Че ты к ней прицепился? — Хорошая девка, ты ее динамишь. — Да мы просто общаемся. — Угу, видел твое лицо, когда ты просто с ней общаешься. — Да черт знаю, знаю. Но мне все время кажется, что Нина подумает, что я предатель. — Нины больше нет и уже не будет, ты же знаешь. А у тебя Катька и мать твоя невечная. Тебе надо снова жениться. Ты еще уго-го у нас. А сам-то чего не женишься снова? — А я больше не верю в любовь. Любовь — это зло, а женщины его приспешницы. А Тонька моя — самое главная из них. Это же надо было бросить сына. Ладно, от меня сбежала шельма, но от Мишки... Холера драная. Я и без нее Мишку воспитаю, хоть мужиком сделаю. А то сосунки маменькины сплошные вокруг. Еще одного такого делать себе дороже. Бедный Мишка. «Чего?» — Кольцов удивленно глянул на Петрова. «Ничего!» — весело проговорил Олег и вставил ключ в замок двери. «Есть пошли, знаток человеческих душ!» Спустившийся вечер не принес долгожданную прохладу. Мишка шатался по району, бездумно сворачивая то на одну, то на другую улицу. Воздух был влажным и таким плотным, что Мишке казалось, будто он разрезал собой эту липкую субстанцию, а она оставалась на его одежде и голых участках тела мельчайшими частичками. На эти частички налипали новые частички, и тело его тяжелело все больше и больше. В какой-то момент ноги сами повели Мишку дорогой до Филькиной круче, потом до сквера и, наконец, остановились у киоска двора дома номер 45 в маленьком окошке желтого киоска его встретила щербатая улыбка хамида хамид кивал и поддакивал на любое желание мишки малина апельсин кока кола а вот этот новый вкус блю краш он еще не пробовал мишка протянул влажную скомканную купюру в окошко хамид забрал деньги положил что то на ладонь и бережно согнул мишки на пальцы Будто в его руке теперь хранилось настоящее сокровище, с которым нужно обходиться очень бережно. Мишка вытащил сжатый кулак из окошка и, не раскрывая его, засунул в карман спортивных штанов. Мишка пошел в свое убежище между тополями и садиком. На полдороги он обернулся и посмотрел на киоск, и в этот момент он представил Хамида. Даже сейчас в его голове загорелый худой таджик смотрел на него и вежливо улыбался. И в этой улыбке, казалось, разливался океан тепла. Когда Мишка уселся у ствола, чтобы завязать болтающийся шнурок на кроссовке, он не сразу заметил торчащий из-за второго тополя ноги. Сердце резко подскочило к горлу, и голка плюхнулась назад. Мишка, наконец, разглядела знакомые сланцы. — Йокламене, ты что тут делаешь, пацан? — Исаак. — Исаак, Масак, напугал, говорю, фух. Подумал, может, трупак бомжа какого лежит. У нас такое часто можно встретить. — Ты так и не сказал, как тебя зовут? — Да, точно. Он достал дудку. — Мишка я. Ты же не против, Исаак? Исак пожал плечами. — Это вредно. «Не вреднее, чем жить с моим папашей!» Мишка поднес дудку к сухим губам. Исаак уставился на него. Глаза его горели одновременно любопытством и осуждением. «Ой, Господи, ладно, буду в другую от тебя сторону выдыхать!» Через какое-то время Исаак спросил. «Отец же не просто так ругает тебя. Он заботится о тебе и твоем здоровье». «Да хрена с два!» Ему плевать на меня. Думаешь, он весь такой правильный? Да он больше думает о себе. Что о нем скажут другие? Кого он воспитал, до да какой у него вырос сын и бла-бла-бла? Дети — это проект, понимаешь, который нужно защитить. А не защитишь, значит, ты лузероид. Тьфук, говно на палочке. А отстоящим в обществе никому быть не хочется. Ему моему отцу в первую очередь. Он лучше меня сгнобит, чем признает, что профокапился. Так что не мое здоровье его заботит, а своя собственная репутация. А ты? Что я? Разве не любишь его? Нет. Мишка выпустил облако дыма, как будто хотел за ним спрятать свое лицо. Была бы возможность, я бы сбежала от него. Как мама. Ты хочешь уйти к ней? Мишка опустил глаза. Ей я тоже не нужен, иначе она бы убежала вместе со мной. А может, все же надо бы говорить с отцом? Да хорош. Че пристал? Сам ты сюда опять че приперся? Небось, самого родаки достали. Нет, у нас с мамой все нормально. В целом, я и за Катя. Исаак замялся, опустил глаза и отвернулся. «Чего?» — голос Мишки вдруг оживился. «Давай, колись! Тебе что, Катька понравилась?» «Дело не в этом!» — Мишка удивленно выпучил глаза. В одно мгновение он почувствовал себя лишним, и это чувство ему не понравилось. «Забудь о ней, дурак! Она больная, понял?» «Ты сам дурак!» «Что?» Мишка подскочил к Исааку и схватил его за хлипкую застиранную футболку, что та аж затрещала под его крепкими пальцами. — Забудь о ней, — говорю. — Да она сама меня позвала. Исаак с силой оттолкнул Мишку. Мишка отлетел к забору, в его спину впились жесткие металлические прутья. Он хотел было кинуться снова на Исаака, но был настолько обескуражен, что так и остался стоять на месте с поднятой в замахе рукой. Все, до чего додумался Мишка в тот момент, это почесать голову и спросить. Как позвала? Она же не говорит. Исаак постучал пальцем себя по голове. Че думаешь, я совсем дебил? фыркнул Мишка. Нет, она позвала меня голосом. В моей голове. Бред, так не бывает. Походу, дебил из нас не я, а ты. Я слышу глаза людей, которые находятся в опасности. Помнишь почтальона, который напал на секретаршу, директора школы? Директор школы моя бабушка, так-то. Конечно, помню, урода. Это я его спугнул. Мишка снова вытаращился на Исаака. «Но черт как!» Я услышал голос девушки, она звала на помощь, и я побежал. Потом был мальчик в колодце. «И его тоже ты -то того! Ну, этого!» Исаак кивнул. «Блин, так-то крипово! Ты что, спасатель, что ли, получается?» Я хотел избавиться от этого, но не получилось. «А что Катя-то сказала?» — Погоди, погоди. Нет, скажи лучше, какой у нее голос. Ну, там, в голове этой твоей. — Красивый. Мишка закатил глаза. — Пф, кто бы сомневался. — Да ты просто дуришь меня. Втрескался в Катьку сам, да и все. Придумал какую-то хрень про голоса. А с теми людьми... Да ну просто так совпало, что ты мимо проходил. Всего делов. — Катя красивая, да, но я не влюбился. — А где пруфы? — Ты часто бываешь здесь по вечерам, как сейчас? — Нет. А она любит смотреть на вечернюю улицу, темные силуэты домов, подсвеченные фонарями, и сиреневое небо. Сколько разных вариантов красок, разлитых в небе, она замечает, ты даже не представляешь. — И ты даже не представляешь, Каких усилий ей стоит повернуть в сторону окна голову, но она это делает каждый день. И даже сейчас. Посмотри сам, дурак. Мишка смотрел на Исака во все глаза, а потом медленно, будто боясь столкнуться с действительностью, перевел взгляд на окно пятого этажа. Катя сидела, как обычно, с опущенной вниз головой. «Все ты врешь, пацан. Никуда она не смотрит. Дальше смотри». Мишка повиновался, хотя ему хотелось поскорее закончить этот глупый разговор. Ему давно пора было домой. Мишки на глаза сверлили Катину кудрявую головку. Вдруг голова девочки качнулась, потом дернулась сильнее, и, наконец, Катя подняла опущенное лицо и посмотрела прямо на него. И ему даже показалось, что уголки ее рта тронула легкая улыбка. Мишка замотал головой и попятился. Он пятился и пятился, и все мотал и мотал головой, пока не уперся в старый, треснувший надвое пень тополя, а потом развернулся и со всей силы припустил домой. Свет в окнах их квартиры горел. Мишка цыкнул. Не успеть домой до прихода отца — это очередной скандал. Он сунул руку в карман, вынул дудку и выбросил ее в урну у подъезда. Наверху у входной двери Мишка достал ключ, как всегда надеясь, что отец хотя бы оставил ему возможность зайти самому, но дверь была предательски закрыта на верхний замок, который открывался только изнутри. Мишка поднял сжатый кулак, чтобы постучать, но тут дверь сама распахнулась. «Телефон!» Рыкнул Кольцов, и Мишка сразу учуял легкие нотки алкоголя. Он застыл на пороге, не зная, что сказать отцу. Губы его снова стали дрожать. «Ты глухой, что ли? Телефон сюда дай!» Мишка медленно достал из рюкзака телефон. Кольцов выхватил мобильник из рук сына и, нажав кнопку включения подсветки, развернул слепящий в темноте подъезда экран на сына. «Время видел!» ну я задержался! Я встретил друга!» «Я сказал тебе приходить до одиннадцати?» «Сказал?» «Сказал. Значит, тебе плевать на мои слова, так?» «Нет. Пока ты еще сосунок, ты все делаешь так, как я сказал. А если для тебя мое слово ничего?» «Нет!» — перебил его трясущимся голосом Мишка, отводя руку отца с телефона в сторону. Подбородок его дрожал. Глаза горели яростью. «Нет, нет, нет, ничего! Твое долбаное слово! Для меня! Не значит!» Кольцов не понял, как огонь прошел сквозь него, оставляя в нем огромную дыру, но в тот же миг от обжигающей боли он замахнулся и выбросил разящий кулак вперед. Мишка успел увернуться, уводя тело в сторону. Не дожидаясь нового замаха, он рванул вниз по лестнице. «Давай, давай беги, щенок, только потом не возвращайся к папочке, раз такой умный. Ясно?» Но Кольцова ответила лишь собственное эхо до пара хлопков, закрывающихся на других этажах дверей. Соседи были явно разочарованы, что концерт так быстро закончился. Из открытой двери квартиры Кольцовых доносилось бормотание телевизора. Один только голос ведущего уже наводил страх. Казалось, мужчине действительно доставляет удовольствие рассказывать о теле мальчика, найденного мертвым в морозильном ларе. По предварительным данным, мальчик забрался в неработающий ларь в надежде найти ночлег после того, как его выгнал отчим из дома. О том, что в ларе кто-то мог быть, включивший его все эти уроженец Таджикистана, не знал. Следствие ведет дальнейшую проверку до выяснения новых подробностей происшествия. «Вернешься еще, гаденыш!» Процедил сквозь зубы кольцов и силой ударил кулаком по внутренней обивке своей двери. Дверь отскочила и почти с колокольным звоном громыхнулась о стену лестничной клетки, вызывая снегопад штукатурки. «В милицию! В милицию надо звонить!» послышался из-за двери напротив тоненький голосок престарелой соседки. — Да я сам милиция поняла! — крикнул в ответ ей Кольцов, ввалился обратно домой и шумом закрыл железную дверь. Сначала Кольцов вернулся на диван. Он щелкал каналы, но куда бы он ни попадал, везде было одно и то же. Либо страшный вирус, уносящий жизни людей, либо чрезвычайные происшествия. У дивана стоял в столик с толстым журналом с конвортов. Открытым на нужном развороте его удерживал широкий и низкий бокал. На дне бокала поблескивала янтарная полоска. Кольцов хотел было немного подлить, но тут же отбросил эту идею. Он посмотрел на колышущуюся занавеску открытой балконной двери. Было слышно, как на улице стрекочут сверчки и жужжат фонари. Кольцов вышел на балкон. Обвел глазами двор никого. Побегает и вернется. Никуда не денется. В конце концов, он же не дурак залезать в ларь. Да даже если свора собак или гопники встретятся, не это бред. Мишка не дурак. Кольцов оглянулся и посмотрел в комнату. Глаза быстро отыскали форму на стуле. Взгляд метнулся на квадратные часы над стулом. «Скоро полночь. Трамваи ходят до двух, а рядом круглосуточная пивнушка. Всегда можно туда сбежать. Тревожная кнопка. Приедут. Ничего страшного. Совершенно нет ничего страшного. Позвонить». Кольцов перевел взгляд на Мишкин телефон, лежащий тут же на журнальном столике. Как же ему позвонить, если он сам забрал его телефон? Черт! Отсутствие сына дома становилось все навязчивее и навязчивее, как нарастающая острая боль. Кольцо стал ходить кругами по комнате. Потом прошел на кухню, включил газ, набрал в чайник воды, но так и не поставил его на голубой венец из пламени. Он сел или даже скорее упал на кухонный стул и посмотрел на огонь. Встроенный хоровод голубых огоньков одинаково подрагивал то лево, то вправо, а то и подпрыгивал еле заметно. Но всегда эти огоньки делали все одинаково, послушно повинуясь своей важной миссии — гореть. Олег Кольцов вырвал шнур зарядки из своего телефона, лежащего рядом с солонкой на кухонном столе, нашел восходящих номер напарника и хотел было нажать вызов, но в последний момент убрал палец от экрана. Нет, он и сам справится. Не без мозгов же, да и нечего в такое время будить людей. Выключив плиту, Кольцов снова вернулся в комнату, схватил форменные брюки и стал просовывать в них короткие волосатые ноги но вдруг остановился. — Нет, нет, нет. Пусть сам справляется. Он взрослый и большой уже. Как Мишка станет мужиком, если он будет за ним бегать? Ничего не случится. Ничего не случится. Ничего страшного не случится. Он стянул с себя брюки, осушил до дна бокал, и, завалившись на диван, с головой укрыл себя одеялом. Исаак ворочался в кровати. Он никак не мог уснуть. Снова и снова Катя появлялась у него в голове и звала его. «Мальчик, мальчик!» Много-много раз. Но как ему сейчас выйти? Все услышат, как он поворачивает скрипучий замок и открывает дверь. «Обязательно кто-нибудь проснется!» Исаак посмотрел на треснутый экран своего старенького телефона. 3:15. Выбраться потихоньку, тайком. Он постарается, чтобы никто не услышал. Исаак стянул со стула штаны, но тут снова в голове появилась Катя. Она улыбалась ему. «Ты в опасности?» Катя кивнула. Я постараюсь выбраться из дома тихо. Сейчас, сейчас. О, чертовы, штаны запутались. Ты подождешь меня, Катя? Катя качнула головой. Улыбка сползла с ее лица. Глаза девочки стали печальными. Но ты же звала меня вчера вечером и сегодня. Я просто никак не пойму, в какой то опасности? Ведь все же хорошо, да? Катя, ответь! Сама не знаю, почему мне хочется звать тебя, мальчик. Но чувствую приближение страшного. Я сейчас, Катя, я сейчас. Да застегивайтесь уже. Знаешь, оно скоро произойдет. Но я не чувствую горя. Оно будто принесет с собой освобождение. Катя, какое освобождение? Я не пойму. Объясни. Не могу, но чувствую. Оно уже рядом. Вот-вот появится. Слышу, как будто отщелкивает. Пять. Четыре. Три. Два. Одетый Исаак кинулся к двери комнаты, но тут же громыхнуло так, будто в нескольких дворах от их дома упал самолет. Исаак обернулся на окно. В небе над крышей дальней серой пятиэтажки висело оранжевое сияние и расползало щупальцами по небу. Это был дом Кати. «Катя! Катя!» Исаак не понимал, кричал он у себя в голове или вслух. В квартире заскрипели кровати, завозились и стали вставать, бормоча что-то под нос. Захныкала младшая сестренка в кроватке, но Катя больше не отзывалась. Кольцов проснулся от жуткого грохота. Он соскочил с дивана и первым делом кинулся в комнату сына. Мишки не было. Кольцов чертыхнулся, но стал быстро собираться. Пока Кольцов одевался, в рабочий чат сослуживцы стали кидать сообщения что в доме номер 45 по улице Коммунистической произошел взрыв бытового газа. «Черт, Олег!» Тут позвонила мать. Алло, Вася, алло, там ужас. Дом Петрова, о, Господи! Да, мам, я знаю уже. Я вылетаю туда. Стой, стой, Вася. Галя мне только что звонила. Голос матери дрогнул на том конце. Но Кольцов отмахнулся от плохого предчувствия, как от надоедливой мухи. Мама, сейчас некогда. Вася, Миша там. — прошептала она. — Что? Что ты такое говоришь, мам? Галя его в окно видела. Он стоял напротив подъезда Петровых и смотрел в окна зачем-то. Не знаю. А потом она говорит, как все подпрыгнуло и зазвенело. Галю аж откинуло. А когда она снова добралась до окна и выглянула в него, на месте подъезда была стена пыли в которую можно было разглядеть лишь обломки какие-то и груды камней, и... Тут мать Кольцова зарыдала в трубку. — Что? Что? Говори же! Справившись с рыданиями, она тихо проговорила. — Пожалуйста, найди Мишеньку. — С ним все в порядке, слышишь? С ним все в порядке! Кольцов сбросил звонок, накинул куртку и выбежал из дома. Он еще никогда ничего подобного не видел. Бетонные плиты и межэтажные перекрытия сложились, как легкий карточный домик. Оставался лишь остров среднего подъезда. На его задней стене еще колыхались шторы на окнах, хотя самих комнат уже не было. Словно какой-то огромный монстр вгрызся в дом и вырвал из него все нутро вместе с жильцами, оставляя лишь разномастные обои на каждом этаже. Да одинаковые голубые волны краски на стенах лестничных пролетов. Средний Олешкин подъезд. Вокруг уже все было отцеплено. Спасатели, врачи, волонтеры все бегли, как муравьи, и делали свое дело. Кольцов натянул сильнее фуражку, пощупал в кармане удостоверение, поправил ко буру на ремне и шмыгнул за оградительную ленту. Не успел дойти до обломков, как его остановили и выпроводили. Никакие крики, уговоры, обещания жаловаться вышестоящим органам не помогли. Оставалось лишь ждать. Чёртово холодное, выкручивающее сердце, словно тряпку ожидание. Кольцов снова оказался с внешней стороны оградительной ленты, только теперь в толпе воющих, и шелестящих губами горожан, которые с ужасом шарили глазами по обломкам с надеждой и страхом встретить что-то до более знакомое. Все вокруг для Кольцова превратилось в одно сплошное густое людское месиво, в котором то и дело он натыкался на отчаянные острые, как гвозди, взгляды. Олег, Катя, Виолетта Михайловна, они все были там. Кольцов присел на перекладину лазалки. Опустил в пыль земли свой помытневший взгляд. И Мишка. Нет, Мишки там точно не было. Не могло там быть. Он убежал. Да он точно это знает. Мишка успел убежать. Он увидел ее сразу. Мечущуюся из стороны в сторону голову со взъерошенными черными волосами. Петров бежал к своему разрушенному дому. Кольцов, прорываясь сквозь толпу, бросился все на перерез. Когда Кольцов добежал до Олега, тот уже пытался прорваться к месту трагедии. — Это мой! — орал Петров на его МЧС-овца. — Это мой дом! Там мои, мои, понимаешь? — Тише, тише! — Кольцов подлетел к Петрову и вырвал его из рук спасателя. — Все, все, все! Я здесь! Кольцов оттащил подальше Олега от толпы. «Я здесь. Я с тобой, Олежа. Ты сейчас там не поможешь. Надо ждать, слышишь? Будем ждать. Они справятся сами, спасут их. Спасут, слышишь? Они могут быть живы. А если нет? О, Господи, это все я. Я ведь мог бы быть с ними. Я должен был быть там, укрыть собой Катюшу. А я... Был не там, а с Дашей. Олег поднял на Кольцова виноватые глаза. Это не при чем, Олег. Совсем ни при чем. Чем бы ты им помог? Ничем. И себе ничем, понимаешь? С чего ты уверен, что тебя бы не разморжило плитой? Заткнись, заорал Петров. Тебе легко говорить. Нелегко твою мать, не выдержал Кольцов. — Нелегко. Мишка, возможно, тоже там, вместе с твоими. Петров опешил и поднял на Кольцова непонимающий взгляд. — Видели его во дворе, — рассказал Кольцов, и слова ему давались с трудом. — Ровно перед взрывом он стоял у твоего подъезда. Ближе к рассвету из-под обломков достали более тридцати тел погибших. Каждый раз, когда Кольцов видел, что это не Мишка, не Катя и не мать Олега, пальцы в его кулаке на секунду разжимались, и он чувствовал, как места в ладонях, куда впивались недавно ногти, жгло. Кольцов смотрел на суетящегося Петрова и каждый раз присоединялся взглядом к взгляду напарника. Непонятная смесь из жалости, страха и злости наполняла Кольцова, когда он видел обездвиженные, покрытые бетонной пылью тела. Многие из них, казалось, все еще просто спали. Не было Мишки, Кати и матери Олега и среди выживших. Это терзало Кольцова еще больше. Рассветное небо зарделось розово-оранжевым. Людей во дворе окутал аромат только что сваренной гречневой каши на полевой кухне. Многие ушли по домам, кого-то увезли на скорой в больницу, откуда-то доносились непрерывные всклипывания. В небо взметнули квадрокоптера, разбивая своими крыльями скорбную горечь ночи. Кольцов и Петров одновременно подняли головы, провожая взглядом Юрки и дроны. А потом у обломков кто-то отчаянно пробасил. Коляска. Олега больше не смогли остановить. Пока прижатые ноги освобождали из-под плиты, пока тело накрывали, доставали носилки, несли к карете скорой помощи, все это время Петров был с Катей, держал ее за руку, смотрел на ее худое серое личико, обрамленное, словно венком, серыми кудряшками. Второй рукой Катя продолжала сжимать свою игрушечную стрекозу. Кольцо смотрел на друга. И его мертвую дочь и никак не мог пошевелиться. Ему все время казалось, что это какое-то страшное кино, в которое его угораздило попасть актером массовки, а все вокруг напичкано фальшью и притворством. Но стоп, снято! — так никто и не прокричал. Кольцов проводил взглядом машину скорой помощи, в которой тряслись водитель, врач и семейство Петровых. Тело матери Олега нашли почти сразу же после Кати. Начальник поисковой группы предположил, что больше никого под обломками не осталось. Шансы найти хоть кого-то еще были ничтожно малы. Список жильцов, находящихся в квартирах на момент взрыва, был весь вычеркнут. «Не сдавайтесь!» — вдруг услышал Кольцов со спины. Он обернулся. Сзади стоял черноглазый мальчик, двенадцати лет, в куртке, накинутой на пижаму. «Он там!» «Что?» Кольцов подскочил к нему. «И... и... Исаак, да?» Исаак кивнул. «О чем ты, Исаак? Кто там?» «Мишка!» «Но как?» Кольцов схватил Исаака за плечи и стал трясти. «Как? Как ты узнал?» Мальчик кивнул куда-то за плечо Кольцова. Между двумя обломками, будто из норы грязной зеленой мордой торчал носок одинокого кроссовка Мишки. Кольцов открыл рот, но вместо крика с губ сорвался, лишь еле слышный выдох. Мишка, Мишенька, как же так? Ну зачем же? Зачем же? Неожиданно он совершенно ясно увидел себя со стороны. Маленький, растерянный, словно букашка с самомнением бога, которой трудно признаться, что она оплошала, ошиблась. Почему ему надо было воспитывать, взращивать, делать мужиком сына вместо того, чтобы просто его любить? Хотя бы раз искренне поинтересоваться, а как он там? Заглянуть в него? Открыть себя. Да какое там? Страх обделаться перед другими, проиграть, окарать в жизни, выскоблил его до самой кожи, не оставив ничего человеческого. Кольцов почувствовал себя никчемным, жалким, и теперь еще вдобавок никому не нужным и себе ненужным, Столько людей там, а лучше бы он. Почему так случилось? Не сдавайтесь. Кольцов снова услышал голос Исаака. Слова мальчика были громкими и настойчивыми. У него мало времени. Но Кольцов поднял глаза на мальчика. Голос совсем не слушался его. Все слова вылетали слабым шепотом. Где он? Помоги, Исаак. Вы должны сами. «Зовите его! Он услышит!» Кольцов ничего не ответил и, чуть помедлив, как будто набирая в грудь побольше воздуха перед финальной битвой, резко нырнул за ограждение и полетел к груди обломков. «Эй, сюда нельзя!» — МЧСовец оттянул Кольцова за рукав. «Отвали!» — Кольцов отпихнул крепкого спасателя и выхватил табельное оружие, обвел стволом пистолета вокруг себя. «Мой сын! еще остался мой сын! Ясно вам? Не подходи!» Кольцов забрался на высокий ровный обломок и закричал. «Сынуля! Сынулечка! Я здесь! Папа здесь! Слышишь меня, Миш? Слышишь? Ответь!» «Сойди вниз! Завалит!» МЧС попытался полезть вслед за Кольцовым. «Уйди, сука!» Заорал на него Кольцов и продолжил свой зов. «Миша! Миша! Сынок! Сынуля! Ты меня слышишь? Ответь! Миша!» Эхо от последнего, неистово выкрикнутого, слово «Кольцова» взмыло вверх с стрекозой вместе с квадрокоптером и исчезло. На какое-то мгновение руина окутала тишина, И в этом сжатом, стиснутом, до невыносимого отчаяния в воздухе, в недрах металла и бетона, вдруг послышался стон. «Живой!» — крикнул один из спасателей. «Еще один живой! Быстро сюда! Достаем!» Кольцов опустил руку с пистолетом, сошел с обломка стены и осел по нему спиной. Это был стон Мишки. Это был голос его сына. Какие-то люди в разной форме, с носилками и с чемоданчиками бежали к завалу, а какие-то бежали к нему самому, вызывая подкрепление и рябь помутной влажной пленки, застилавшей его глаза. Но Кольцову уже было все равно, он уже ничего не различал вокруг. Что-то новое проникало бурным потоком в его надтреснутую, несуразную внешнюю оболочку, и заполняла все клеточки изнутри.